Бог, не только для меня грешного, но и для многих незаметно летит время, а вот уже исполнилось 73. И я задумался, чем и с кем отметить такое событие. С друзьями священниками и прихожанами посидели в трапезной нашего Донского храма, а с родными отметили юбилей в недорогом ресторане, где, как оказалось, вкусно готовят. Много поздравлений я получил в эти дни. Некоторые духовные чада написали добрые воспоминания от встреч, горести и радостей, что пришлось вместе пережить. Пережить занимало лет еще со времен моего служения в Федоскинском храме Николая Чудотворца. Были подарки, пожелания здоровья душевного и телесного, И, конечно же, неоднократно звучал мощный хор голосистых батюшек с традиционным много и благае лето. Но душа просила еще чего-то, и однажды мне подумалось, а не посадить ли? Нам, не посадит ли мне маленький дубок? Пусть растет и являет мне некий знак рубежа моей грешной жизни. И я, недолго размышляя, купил его на птичьем рынке, бережно укутал бумагу, привез и посадил у себя на участке. Говорят, что в своей жизни нужно успеть посадить дерево. Почему? Зачем? Какой смысл? Мне думается, что долгий, с иной ценой деления времени век дерева, может являть собой отражение духовного становления человека, служить наглядным его примером. Ведь, согласитесь, есть некое сходство с тем, как духовно взрастает человек, и тем, как растет дерево. И грехи для человеческой души столь же опасны, как острый штык лопаты или лезвие топора для могучего дерева. Как важно бывает вовремя приложить садовый вар к ране на стволе, так и для испещренной грехами души человека. Необходима благодать Божия, которая изливается в явленных им для нас таинствах. Если же запустить рану или даже оставить инородное вкрапление, то какие причудливые формы может приобрести и ствол, и душа человека? Порой приходится только удивляться, как же меняется творение Божие под действием препятствия на естественном пути роста. Сложно меняться духовно. Трудно найти корнями своей души те благодатные потоки, которые помогут человеку вырасти красивым, нуждающимся в Божьей благодати существом. И наша родная православная церковь – надежное прибежище для ищущих исцеления человеков и спасения прежде всего его души. И вот уже тянется посаженный мной дубок, Своими еще маленькими, но уже фигурными листочками к солнышку, И ветер его уже не может вырвать из земли. И глядя, как он поднимается к небу, Здесь еще пока довольно чистому, У меня на сердце радость.